Глава 101. Достаточно близко, чтобы прикоснуться. После похода за тенью я принялся более настойчиво расспрашивать Филуриан о магии. Большинство ее ответов, увы, звучало все так же буднично. «Как собирать тень?» «Да вот так». Она показала рукой, словно взяла ломтик плода. Другие ответы были практически непонятны. Там было слишком много незнакомых слов из языка феи, а когда она пыталась объяснить мне эти термины, наши разговоры безнадежно увязали в риторических хитросплетениях. Временами я чувствовал себя так, словно встретил второго Элладина, только более тихого и привлекательного. И все же кое-что я узнал. То, что она делала с тенью, называется видовство. Когда я спросил, что такое видовство, она ответила, что это искусство делать так, чтобы было. Это не то же самое, что чародейство, которое является искусством делать так, чтобы казалось. Кроме того, я узнал, что «фея» не существует направлений в обычном смысле этого слова. Триметаллический компас здесь также бесполезен, как жестяной гульфик. Севера тут нет, а когда на небе царят вечные сумерки, нельзя увидеть, как солнце встает на востоке. Но если пристально посмотреть на небо, станет видно, что часть горизонта чуточку светлее, а в противоположной стороне чуточку темнее. И если идти туда, где светлее, со временем настанет день, а противоположный путь ведет в более темную ночь, И если идти в одном направлении достаточно долго, ты со временем пройдешь все сутки насквозь и вернешься туда, откуда вышел. Во всяком случае, теоретически. Фелуриан называла эти два направления феинского компаса днем и ночью. В другое время она называла их также тьмой и светом, летом и зимой или вперед и назад. Однажды она даже упомянула о них как о хмурости и улыбке. Но, судя по тому, как она это сказала, она, скорее всего, пошутила. «Память у меня хорошая. Возможно, скорее благодаря этому я сделался тем, кто я есть. Это талант, на котором основано множество иных моих дарований. Я могу лишь догадываться, чему я обязан такой памятью. Возможно, раннему сценическому обучению, играм, с помощью которых родители помогали мне заучивать реплики. Может быть, упражнением для ума, которым учил меня Абентик, готовя в университет». Но, как бы то ни было, память всегда хорошо мне служила. Иногда она работает куда лучше, чем мне бы того хотелось. И при всем этом, когда я думаю о времени, проведенном в Фее, мои воспоминания представляются на удивление обрывочными. Разговоры с Филуриан прозрачны, как стекло. Все ее уроки я помню так твердо, словно они записаны у меня на коже. Ее облик, вкус ее губ, как будто бы это было вчера. А иных вещей я вспомнить просто не могу. К примеру, я помню Филуриан в лиловых сумерках. По ее коже бегали пятна тени от ветвей, придавая ей такой вид, будто она находится под водой. Я помню ее в мерцающем свете свечей, когда дразнящие тени скрывали больше, чем озаряли свечи. И в ярком янтарном сиянии ламп. Она купалась, в нем точно кошка, и кожа ее светилась теплым светом. А вот самих ламп не помню, и свечей не помню». С ними же всегда столько возни, а я вот напрочь не помню, чтобы хоть раз поправлял фитиль или вытирал сажу со стекла. Не помню, чтобы там пахло маслом или дымом или воском. Помню, как ел. Плоды, хлеб, мед. Фелуриан ела цветы. Свежие орхидеи, дикий триллиум, сочный селас. Я и сам пробовал есть цветы. Мне больше всего понравились фиалки. Это не значит, что она питалась одними цветами. Ей нравился и хлеб, и масло, и мед. «Особенно она любила чернику. Было там и мясо. Не за каждой трапезой, но бывало. Дичь, фазаны, медвежатина. Причем Филуриан ела это все почти сырым. И за едой она, надо сказать, не скромничала и не аккуратничала. Мы ели руками, рвали зубами, а перемазавшись медом, соком или медвежьей кровью шли умываться в озерце. Как сейчас ее вижу, обнаженную, смеющуюся, с кровью текущей по подбородку». Она была царственная, как королева, нетерпеливая, как дитя, гордая, как кошка. И все же она не походила ни на королеву, ни на дитя, ни на кошку. Нет, ничуть, ни капельки. Так это я к чему? Я помню, как мы ели, а вот откуда еда бралась, не помню. Может, кто-то ее приносил, может, она ее сама добывала, хоть убей, не вспомню. Мысль о слугах, нарушающих неприкосновенность ее сумеречной прогалины, представляется мне невозможной но и мысль о том, чтобы Филуриан сама пекла себе хлеб, тоже. С другой стороны, оленина, это я понимаю. Ничуть не сомневаюсь, что она способна была при желании загнать оленя и убить его голыми руками. Или, напротив, я могу вообразить робкую лань, которая в тишине выходит на сумеречную прогалину. Могу себе представить, как Филуриан терпеливо сидит и ждет, пока лань подойдет достаточно близко, чтобы прикоснуться».